Энжин стоял в общей толпе за спинами церегов. Смотрел, как летят в Далайн снопы, сыплются мука и сладкие плоды. Слушал пение сестер непорочности. «О, бессмертный повелитель, прими дары от твоей земли!» Энжин впервые был здесь, впервые видел Далайн. «Сухих ройхонов много!» И не каждый служитель хотя бы раз в жизни попадает на праздник. Многие лишь по рассказам знают, что такое шестой день Мягмара. Жертвы становились богаче, пенье громче, лился хмельной сок, падали драгоценные осколки дающего искры кремня, что во всем мире встречается лишь на кресте Тангера. О, отец наш, Еролугуит! «Тебе отдаем мы лучшую женщин!» — голосили непороченные шелюхи И покачнувшийся Энжин увидел, как плывет над головами поднятый на сильных руках резной паланкин, и в нем сидит Атай. Ее руки и ноги были связаны, но мало кто замечал путы, скрытые широкими рукавами нарядной одежды. Зато фигуру, Праздничный талх облегал плотно, чтобы всем был виден круглый живот женщины. Энжин не умер на месте, не бросился на копья церегов, не сделал вообще ничего. Словно загипнотизированный взглядом Ерол Гуя, он мог лишь стоять, смотреть и ждать. Она хороша, как любовь, и нужна, как дыхание но мы отдаем ее с радостью, о могучий!» Голова Тай была запрокинута, отрешенный взгляд не замечал окружающего. Энжин слышал, что женщинам, предназначенным Яроолгую, дают пить вино, а если они отказываются, то поят насильно, вливая вино в разжатый рот. Он еще не знал, что будущими бесконечными вечерами Наедине с полной чашей он с бессмысленным упорством будет думать об одном — сама пила Атай или вино вливали насильно. Атай молчала, и безмолвно молчала толпа. Лишь молельщицы выводили речитативом. — О, великий, прими нашу женщину! Ее руки — ласка, ее губы — счастье. Ее глаза свет жизни в ней наше будущее и надежда. Возьми ее!» Не родив кругов без брызг ряби, раскрылась липкая влага Далайна, принимая живое подношение. Напряженно ожидавшая толпа ахнула, и за этим вздохом никто не услышал крика Анжина. Последний день недели стремительно катился к вечеру. Радостный мягмар закончился. Завтра начнется страда. Сначала на плантациях на Иса, затем и на полях. Завтра может вынырнуть недовольный жертвами Ярол Гуй. Егорь, оказавшимся на берегу охотникам, собирателем Харваха и беглым преступникам, которым негде скрыться, кроме как на запретном мокром орайхоне. Возмездие настигает их там. В лице самого бога горе тому кто останется на мокром орайхое после конца Магмара. это преступление еще больше, чем зайти без дела и позволения на соседний орайхон или поменяться с кем-нибудь назначенной работой И все же когда под грохот трупы костяных досок процессия двинулась обратно, один человек словно не слыша сигнала остался удалайна его никто не замечал цареги и шпионы равно стремились уйти отсюда поскорее мимо шлепая по замешанной на ноте грязи здесь нет места заносчивость иванов прошествовали жрецы и старейшины простой народ обтекал его со всех сторон торопясь добраться к дому и урвать перед завтрашним днем пару лишних часов отдыха Анжин стоял, вперевшись взглядом в Далайн, словно туда еще падали дары. Берег опустел, потемневшие облака налились кровью. Все замерло, лишь Далайн, тяжело дыша, продолжал свою работу. Ему не было дела до людей, их даров и потерь. Лишь на шипах какой-то пучеглазой твари, выплеснутой волной, белел обрывок тонкой материи. Но мало ли тканей было скинуто сегодня в бездну. Только теперь, когда поздно стало что-либо делать, сознание вернулось к Анжину. Но он чувствовал, как рвется душа, сгорает, не оставляя золы. Пламя вырывается через ладони поднятых рук, и весь он, как это прежде бывало лишь во сне, превращается в факел пылающий нестерпимой болью и светом, а рядом холодный мокрый, лениво шевелящийся враг, готовится плеснуть своим дыханием и погасить, оставив черную головешку. Себя было не жаль. Все лучшее, что в нем было, Далайн уже забрал и не вернет. Оставалось мстить бессердечному чудовищу, равнодушной влаге злым людям, «Всем, до кого сможешь дотянуться?» Пламя рванулось с ладоней, Беззвучно разбилось о холодную поверхность. Долайн вспучился, Заметались в его толще безмозглые уроды. А в самой пучине содроганулся от удара Многорукий ерол гуй. Закружил, отвыкнув за многие годы от боли, И свечой пошел наверх, туда, где еще не осознавший себя Элбетч творил землю. Когда новорожденный Арайхон заслонил простор, Энжин не успокоился, не испугался и даже не понял, что произошло. Он видел лишь, что враг отходит и побежал следом, стремясь еще раз ударить, не думая, что в нем проснулся тот самый дар, о котором говорят сказания. Не думал он и о том, что Ярол Гуй спешит сейчас сюда и в любую минуту может вынырнуть и схватить его, ведь Мягмар кончился. Анжин выбежал к Далайну и вновь ударил, уже зная, что он увидит и радуясь. Чему? Лишь выстроив третий Орайхон к и упав от усталости в жгучую грязь, Анжин понял, что Атай не вернется даже если он высушит весь Далайн. Энжин встал и медленно побрел назад к тому, что он когда-то называл жизнью. Он чудом успел уйти от Ероолгуя, обрушившегося на берег через полчаса после его ухода, и чудом избегнул встречи с караулами. На Райхоне царило безмолвие. Энжин на ощупь отыскал свою палатку, Откинул полок, согнувшись, прополз внутрь. В темноте ничто не шелохнулось. Лишь потом из самого угла прозвучал неестественно спокойный голос Сай. — Ты где был? Энжин не ответил, лег, спрятав лицо в подстилке, стараясь ничего не слышать. — Я спрашиваю, где ты был? — повторила Сай. — У кого? — Можешь не отвечать, но знай, что я все равно ее найду, и эта новая девка отправится вслед за первой, за твоей любезной Атай. Энжин медленно поднялся, зажал ладонями уши, чтобы не слышать свистящего шепота, летящего из затхлой тьмы. «Вы, ужики, развратники, ты точно такой же, как все. Тебе наплевать на семью, на меня, на закон, в конце концов». И «Шлюху ты выбрал себе под пару, эту шаварную тварь! Жаль, я не смогла сбросить ее в долайн своими руками!» «Замолчи!» — тихо сказал Энжин. Он вышел из палатки и остаток ночи просидел, привалившись к Тесегу, и глядя сквозь темноту туда, где еще день назад стояла палатка Атай.